Потом я два часа сидел с присосками и порицал бодуна за серость и отсутствие возвышенного взгляда на мир. Все прочие темы мы уже давно исчерпали. Карпентер сначала слушал и вставлял реплики, потом начал клевать носом, а после его вовсе уснул. Я доверял его интуиции. Если Эндрю Джонович спит, значит никакая опасность нам не урожает. Когда мы его разбудили, он заявил, что видел прекрасный сон с пальмами и гурьями. Бадун сказал, что это просто отлично, и что сейчас Эндрю Джонович увидит еще один сон, в котором ему приснится Глеб, и с ним можно будет поговорить. «Глеб – это хорошо», – бормотал Карпентер, пока Бадун пристраивал присоски на его висках и инструктировал. «С Глебом всегда приятно разговаривать, не то что с тобой, потому что ты настоящий гангстер». «Эндрю Джонович, черт бы тебя побрал! Ты закроешь, наконец, глаза или нет?» – возопил Бадун. Эндрю Джонович послушно закрыл глаза, и через минуту его лицо расплылось в улыбке. Бадун потер ладони и удовлетворенно произнес. «Вошли в контакт!» «Чего таращишься? Сейчас ты его там агитируешь!» Он помолчал, о чем-то задумавшись. Потом вдруг заявил. «Глеб, я от всего этого просто балдею. Недавно я обнаружил у ящика новое свойство». Вот после того, как вы меня с Куропаткиным посетили. Иногда, когда я совещался с виртуальным гирей, сбоку возле него сидел ты и даже вставлял реплики. «Врешь!» — сказал я. «Вот тебе крест святой и истинный!» Бадун перекрестился. Ей-богу, честное и благородное слово. Я Асеева спрашивал, он сказал, что этого никогда не было. Понимаешь? Этого не было, а теперь откуда-то взялось. Ребенок. 45-летний ребенок, подумал я. «Надо же так сохраниться!» И сказал солидно. «Разберетесь. Время будет. Вот нам бы один такой ящичек заполучить. Ты ведь обещал поставить вопрос». «Получите», сказал Бадун. «Серьезно?» «Железно. Вопрос согласован и уже решен». В этот момент ожила бортовая система оповещения, и Асеев пригласил меня к началу церемонии смены экипажа. Я поднялся и сказал. «Мне пора. Резвитесь тут без меня». Погоди, Бадун засуетился. Еще забуду чего доброго. Он выудил откуда-то две небольшие коробочки и вручил мне. Это презент Гири от меня и Асеева. Скорее даже от него. Там внутри два камешка. Отдашь Петру Яновичу лично в руки. Понял? Лично и прямо в руки. Понял? Понял, сказал я. Будет исполнено. Смотри, не подкачай. Я Асееву скажу, что подарок передал. И те две коробки с коньяком смотри, не забудь. И не вздумай вскрывать, оболочки протухнут. Когда я уходил, Карпентер все еще продолжал улыбаться и шевелить губами. И я вдруг подумал, что эти двое нашли друг друга. И не зря Бадун суетится. Эндрю Джонович теперь всегда будет при нем. А вот Бадуна при Эндрю Джоновиче скоро не станет. Вероятно, я при нем останусь. А вот он при мне нет. И это жаль. Мы с Асеевым стояли рядом в переходном коридоре из раздевалки в спортивный зал. Сила тяжести здесь была номинальной, поэтому я, ощущая некоторое возбуждение, переминался с ноги на ногу. осеев же стоял неподвижно и как бы прислушивался. Лицо его было бесстрастным, но глаза блестели, и я понял, что он тоже взволнован. Я выглянул в зал. Люди стояли там и сям, группами, парами и в одиночку. Все без исключения были одеты в парадную форму, но никакой особой торжественности в их позах я не отметил. Шутили, смеялись, вероятно, рассказывали анекдоты. Один парнишка, пользуясь удобным случаем, демонстрировал группе приятелей свои способности в прыжках в длину с места. При каждом прыжке у него слетала фуражка. Товарищи ловили ее на лету и с гоготом коллективно водружали на место. На глаз я не мог определить, кто из какого экипажа. Капитан зашел в коридор, оглядел меня критическим взором, разгладил какую-то складку на плече, слегка сдвинул мне на лоб фуражку, дружески кивнул и вышел обратно в зал. Раздались отрывистые команды, послышался топот ног. Как будто в зале началась какая-то игра. Асеев сказал «Наш выход, пора». Я приосанился, но почему-то не мог сдвинуться с места. И тут Асеев улыбнулся. «Не дрейф», — сказал он весело. «Главное сделано. Остались пустяки. Сейчас распишемся в бортовом журнале, потом ты, как старший на борту, скажешь напутственное слово, и можем идти обедать». «Ты речь-то придумал? Ваш Кэп сказал, что он тебя предупредил». «Да», — сказал я, — «Кэп меня предупредил». «Интересно будет послушать. Будь я на твоем месте, даже не знаю, что бы я сказал». И тут мне резко полегчало, вероятно потому, что я понял, какие слова следует говорить. Оставалось только не перепутать их последовательность, я шагнул в зал. На меня немедленно устремило взоры сотни человек. И гибяжи были построены в две шеренги, одна против другой. Капитаны, стоявшие первыми в шеренгах, сделали полуоборота и поднесли руки к козырькам. Я, вспомнив себя в зеркале, тоже поднял руку в приветствии. Позади я услышал шорох одежды и понял, что осею сделал то же самое. Спустя секунду-другую мой капитан опустил глаза, и я понял, что руку следует опустить. осею сделал шаг и встал рядом со мной. Капитаны отделились от своих шеренг и подошли к нам. Наш капитан нес в левой руке объемистый талмуд. Это был бортовой журнал «Челленджера». Сколько таких журналов я просмотрел и не упомню, а что приходилось в них порой читать, ни в сказке сказать, ни пером описать Но вот про этот конкретный борт-журнал я почти точно мог сказать, что вижу его в последний раз. Что ж, господа, приступим к исполнению формальности, деловито произнес наш капитан. Прошу. Он жестом указал на небольшой высокий столик, стоявший неподалеку. Мы кучно подошли к столику, наш капитан раскрыл журнал и что-то в нем написал. Следом за ним в журнале расписался второй капитан. То же самое проделал Лосеев. Я был последним. На странице уже имелись три абзаца. Первый был записан красивым четким почерком. Дата. Лайнер Челленджер передал под управление капитана Гессенберга. Капитан, подпись, Стоянов. Второй абзац даже опытному графологу не дал бы пищи для размышлений. Написан он был почти печатными буквами, и в нем значилось: "Дата. Лайнер Челленджер принял под управление у капитана Стоянова. Претензий по составу и состоянию судна не имею. Капитан, подпись Гесвенберг. Ниже свой автограф оставил Осиев. Лайнер Челленджер принял в состав своей флотилии" Претензий по состоянию оборудования и комплектации груза не имею. Далее следовал энергичный росчерк и расшифровка. асеев Я тоже должен тут расписаться, спросил я у своего капитана. Тот пожал плечами. Но «Ну, это не обязательно, если сочтете необходимым. Возможно, у вас имеются какие-нибудь замечания или рекомендации. У меня есть пожелания, сказал я. Ну так и пишите, какие проблемы, только дату поставьте. Я написал. Дата. Ребята, от всей души желаю вам на этом замечательном корабле открыть еще одну землю. Подпись Кукса. Асеев следил за тем, что я пишу через плечо. Когда я кончил и расписался, он хлопнул меня по плечу и сказал весело. Первый раз вижу такую разухабистую запись в борт-журнале. И, обратившись к своему капитану, сухо приказал. Замечание комиссара зоны обвести в рамку и принять к неукоснительному исполнению. Тот заглянул в журнал, дернул щекой, аккуратно закрыл журнал, сунул подмышку, вытянулся, поднес руку к козырьку и сказал отрывисто. «Будет исполнено. Возьму под личный контроль». Ну, с формальностями мы, кажется, покончили, начал было я, но мой капитан перебил. Минуточку. Он достал из кармана свернутую бумажку. «Вот акт, извольте подписать. Там все уже подготовлено и даты, и фамилии». Я развернул бумажку и прочитал. Акт передачи судна Далее следовал замысловатый текст, из которого следовало, что в связи с тем-то и тем-то, возникшим вследствие того-то и того-то, комиссии в составе тех-то и тех-то, КК «Челленджер» признан непригодным для эксплуатации в качестве того-то и передается командору Асееву для решения вопроса о дальнейшем использовании либо полной утилизации осеев пробежал глазами текст, брови его приподнялись, а рука невольно двинулась вверх. Он начал чесать затылок, отчего фуражка полезла на нос. И если бы капитан ее вежливо не придержал, вовсе бы упала. Что это за фельдкина грамота? Асеев поднял насмешливый взгляд на капитана. — Это такой акт, — невозмутимо произнес капитан. Текст его передан мне за подписью Петра Яновича Гири так э, будем подписывать или как конечно же будем сказал асеев еще мы не будем мы его еще как будем просто но ну, это ж надо такое придумать вот ведь формалисты бюрократы сказав это асеев бросил лист на стол взял перо и что подписал я тоже подписал а куда было деваться Следом подписал и капитан, потом аккуратно свернул листок, засунул в карман, а карман застегнул на молнию и произнес значительно. «Во всем нужен порядок». «А что, относительно других судов тоже такие же акты состряпаны?» – поинтересовался Асеев. «Я ничего больше не подписывал». «Вы не подписывали, другие нашлись», – заметил капитан флегматично. «Но однако же, не слишком ли мы затянули протокольные мероприятие?» Он посмотрел на меня. «Сейчас вам слово. Прошу». Я повернулся к шеренге экипажа Челленджера и сделал шаг вперед. В течение нескольких суток я подбирал эти слова и никак не мог их подобрать. Но теперь выяснилось, что они подобрались сами собой. И я четко, почти по слогам, начал их произносить. От имени коллегии Главного управления космонавигацией Благодарю вас за отлично проделанную работу, в результате которой эта церемония стала возможной. Сейчас она кажется вам формальностью, но я не сомневаюсь в том, что спустя какое-то время участие в этом рейсе станет предметом вашей гордости. И даже более того, предметом гордости ваших детей и внуков». Затем я повернулся к шеринге вновь прибывших, выдержал паузу и сказал – «Я рад, что возникшее недопонимание между официальными структурами Главного управления космонавигации и неформальными объединениями энтузиастов освоения космического пространства теперь устранено, и ваша экспедиция обрела официальный статус. Сожалею, что это не произошло раньше». Но рад, что тем не менее нам удалось в намеченные сроки совместными усилиями подготовить технические средства, если и не гарантирующие полный успех экспедиции, то во всяком случае, существенно увеличившие вероятность такового. От имени руководства ГУКа желаю вам удачи. От себя лично хочу добавить. Я снял фуражку и сделал паузу. Я знаю, куда и зачем вы отправляетесь, и какую цель перед собой поставили. «Не знаю, достижима ли она, но вы постарайтесь ее достигнуть. Я... мы все в это будем верить. И... ни о чем не жалейте». Последние слова я почти выкрикнул. Потом круто повернулся и ушел куда-то за спину Асеева. Капитаны выступили вперед и взяли под козырек. «Экипаж, вахтовым сдать вахту! Всем приготовиться к высадке! Через два часа экипаж покидает судно!» произнес один капитан. «Экипаж! Вахтовой команде принять вахту! Через час всем доложить о состоянии отсеков и оборудования!» – произнес второй. Честно говоря, у меня комок подступил к горлу и стоял довольно долго. А когда он отступил, я подумал, что торжественные церемонии все же иногда имеют очень глубокий смысл. Они подводят черту. Все, что было до, становится несущественным. Оно окончательно становится прошлым и с этого момента уже не может влиять на будущее. В данном случае это было именно так почти в абсолютном смысле. И именно такой смысл, вероятно, старательно придавал всему этому мероприятию Петр Ибн Янович, как говорили раньше на Востоке, «мудрейший из мудрых, осененный мудростью мудрых». Ну вот и все, подумал я. Теперь домой, на землю. Теперь все мои дела там.